Глава т р и н а д ц а т а Прикосновение паники. Когда Персифона проснулась следующим утром, у нее слезились глаза и болела голова. Ее сон был прерывистым. События дня то накрывали ее с новой силой, порождая вспышку грусти и неудержимых эмоций, то утихали, погружая в какой-то ступор. Сев, Персифона услышала стук в дверь и в комнату просунула голову Геката. «Доброе утро, милая», — поздоровалась та, — «я принесла тебе завтрак». У нее в горле встал комок, и появилось ощущение, что ее вот-вот стошнит. Ни о какой еде и речи быть не могло, с учетом того, как ее мутило. «Нет, спасибо, Геката, я не голодна». Богиня нахмурилась. «Ну тогда просто посиди со мной немного. Может, передумаешь?» «Прости, г и к а т а я не могу». ответила Персифона, поднимаясь. «Мне нужно в больницу». Она проверила телефон, но там не было сообщений ни от матери Лекса, ни от Джейсона. Она надеялась, что это хороший знак. п е р с е ф о н а поспешила в присоединенную комнате ванную и ополоснула лицо. Холодная вода освежила ее раскрасневшуюся кожу. «Тебе следовало бы поесть», произнесла Гиката. Аид был бы доволен. Может, Аид и был бы доволен, но п е р с е ф о н а была уверена, что ее тут же вырвет, если она поест. «А где он сам?» — спросила она, выйдя из ванной. Он п р о б о в а л с ней почти всю ночь, просыпаясь каждый раз, когда она вставала, чтобы высморкаться или ополоснуть лицо. Богиня пожала плечами. «Не знаю. Он призвал меня рано утром. Не хотел тебя беспокоить». От незнания, где сейчас был Аид, ей почему-то стало не по себе. Она не смогла сдержать витка своих мыслей, решал ли он сейчас свои дела с Левкой. Она попросила вернуть Левке жилье и работу, но пока еще не виделась с нимфой. Но сегодня у них была запланирована встреча, так что она сможет спросить. «Мне жаль насчет л е к с ы п е р с е ф о н а наконец произнесла Геката. Персифону бросила в дрожь, Ее глаза увлажнились. «Это не должно было случиться», прошептала п е р с е ф о н а Геката ничего не ответила, и п е р с е ф о н а прокашлялась. Одевшись, она взяла телефон и сумочку. «Я возьму кофе, если у тебя есть», сказала она Гекате, готовая уйти. «Это не пища». «Еще какая? Это кофеин». Геката нахмурилась, но создала для нее стакан дымящегося кофе. «Спасибо, Геката», — поблагодарила п е р с е ф о н а «Когда увидишь Аида, скажи ему, что я позавтракала». «Это будет ложь», — возразила та. «Нет, не будет. Он знает, чем я завтракаю». Геката покачала головой, скривив лицо, но не стала спорить. п е р с е ф о н а покинула не ночь пешком. На улице стояла жара, хотя еще был даже не полдень. Жар обволакивал ее кожу, пока она шла, из-за чего ее одежда быстро стала влажной, а волосы прилипали к шее и лицу. Наверное, ей следовало сесть в автобус или попросить Гекату прислать за ней машину, но ей очень хотелось побыть одной. «Персифона?» Она подняла взгляд. Кто-то на другой стороне улицы окликнул ее по имени. Она не узнала этого человека. Но теперь он вертел головой из стороны в сторону, выглядывая машины и пытаясь перескочить дорогу. Она ускорила шаг. «Персифона!» Она снова оглянулась. Человек пересек улицу и теперь бежал за ней. «Персифона Рузи, подождите!» Она поморщилась от того, как громко он выкрикнул ее имя. Теперь на нее глазели и другие любопытные прохожие. п е р с е ф о н а присоединился другой голос. «Эй, да это же Персифона Роузи, любовница Аида!» Какой-то мужчина обогнал ее и преградил ей путь. «Можно с вами сфотографироваться?» Он уже поднял свой телефон. «Простите, нет, я тороплюсь». п е р с е ф о н а обошла мужчину и пошла дальше по тротуару. «Скажите, Аид, какой он?» — крикнул кто-то. «Он разозлился на вас из-за той статьи?» «Как вы с ним познакомились?» Слова окружили ее, как люди у входа в Акрополь. Она прижала руки к телу и опустила голову, чтобы никто не смог сфотографировать ее лицо. Неужели они думали, что если вокруг нее станет меньше пространства, она ответит на их вопросы? Может, они думали, что страх возьмет свое? «Прекратите преследовать меня!» — наконец крикнула она. Ее накрыл приступ клаустрофобии. и она уже была немного в ужасе от происходящего. Персифона перешла на бег, чтобы выбраться из толпы, что с ф о р м и р о в а л а с ь вокруг нее. Они выкрикивали ее имя, многочисленные вопросы и всякие отвратительные вещи. Она пересекла улицу и нырнула в переулок. Но стоило лишь ей из него выскочить, как кто-то схватил ее за плечо и дернул к себе. Она развернулась и ударила нападающего в лицо кулаком. Костяшки ее кисти встретили твердое, как камень, лицо Гермеса. «Черт!» — выругалась она, тряся пальцем. «Гермес!» — его брови взлетели вверх. «Должен сказать, женщины обычно заняты более приятными вещами в моей компании, когда эти два слова слетают с их губ». «Она побежала сюда!» — крикнул кто-то. п е р с е ф о н а встретилась взглядом с Гермесом и рявкнула. «Вытащи меня отсюда!» Он улыбнулся. «Как пожелаете, богиня сквернословия!» Гермес перенес их, и когда они оказались в саду на крыше больницы, она закричала от ощущения собственного бессилия. «Я теперь вообще никуда не могу пойти! И каково тебе быть богом, Гермес?» Бог пожал плечами с усмешкой на лице. «Да все не так плохо. Нас почитают и боготворят». «И ненавидят!» — добавила п е р с е ф о н а «Говори за себя», — ответил Гермес. п е р с е ф о н а бросила на него сердитый взгляд и вздохнула, проведя пальцами по волосам. Ее потрясло то, что случилось на улице. «Сефи, если позволишь сказать, когда-нибудь тебе все равно придется принять тот факт, что твоя жизнь изменилась». Она взглянула на Бога, сбитая с толку. «О чем ты говоришь?» «Я говорю о том, что тебе, вероятно, не следует просто ходить по улицам, когда вздумается, и что тебе придется начать вести себя как богиня, или, по крайней мере, как любовница Бога. Не указывай мне, что делать, Гермес». Она не хотела, чтобы ее слова прозвучали так грубо, но сейчас не время для подобных разговоров. «Ладно, ладно», — он поднял руки вверх. «Я просто пытаюсь помочь. У тебя плохо получается». Он ответил ей скучающим взглядом, словно его совсем не раздражало то, какой грубиянкой она была. «Это и правда было необходимо?» Она вздохнула. «Нет, прости, Гермес, просто теперь все стало так ужасно. Все нормально, Сэфи. Дай знать, когда тебя надо будет куда-нибудь подбросить». Бог подмигнул и оставил ее на крыше одну. Прежде чем спуститься в больницу, п е р с е ф о н а позвонила на работу. С каждым гудком в ней нарастала тревога. Если раньше она радовалась общению с Диметрием, то теперь боялась одного его вида и голоса. «Персифона», — ответил Диметрий, — «как твоя подруга?» «Она не в порядке», — ответила п е р с е ф о н а «Меня сегодня не будет». «Ладно, конечно», — произнес он. «Тебе нужно время, мы понимаем». Сочувствие в его голосе заставила ее стиснуть зубы. Этот мужчина приводил ее в недоумение. Он мог быть заботливым, когда хотел, и мстительным, когда приходилось. «Мне понадобится больше времени на эксклюзив», ответила она и задержала дыхание в ожидании его ответа. Наконец он сказал, «Я посмотрю, что можно сделать с п е р с е ф о н а но я не могу ничего обещать». Это был не тот ответ, который был ей нужен, и внутри ее зародилось тревожное чувство. «Если вы хотите, чтобы я у вас работала, Диметрий, не давите на меня». Он вздохнул, и она представила, как он потирает пальцами между бровей, словно у него болит голова. Она видела этот жест много раз, особенно когда он слишком долго смотрел на экран компьютера. «Я с этим разберусь», — сказал он. «Просто позаботься о своей подруге и о себе». Она повесила трубку, не сказав спасибо. Спустившись на второй этаж больницы, п е р с е ф о н а узнала от матери Лексы, что этим утром к ней приходил доктор. Он сказал, что жизненные показатели Лексы улучшились. п е р с е ф о н а почувствовала, как ее грудь наполнилась надеждой. «Это же хорошие новости, правда?» «Позитивные», — ответила та. Но ее мозг вызывает беспокойство. Элишка объяснила, что у Лексы «Ушиб головного мозга, и объем травм неизвестен, но он может быть как несущественным, так и значительным». п е р с е ф о н е не понравился такой расклад. Надежда, которую она почувствовала мгновение назад, растворилась. Заняться в больнице было особо нечем, так что п е р с е ф о н а села у окна и достала ноутбук. Она хотела посмотреть новости, но у нее из головы не выходили слова Гермеса. «Тебе придется начать вести себя как богиня». «Что это вообще значит?» — пробормотала она себе под нос. Он пытался сказать ей, что она должна стать подобной Афродите или Гере. п е р с е ф о н е совсем не хотелось бросать все то, что связывало ее со смертным миром. С помощью всего этого она сформировала свою личность, когда приехала в Новые Афины, и теперь ее этого лишали». Все хотели, чтобы она стала кем-то, кем не являлась. Персифона решила отвлечься на новости об Аполлоне. Как оказалось, всплыли и другие истории, подобные тем, которые п е р с е ф о н а опубликовала в новостях новых Афин. Примеры, когда Аполлон угрожал уничтожить карьеру своих любовниц, если они его бросят. Она задалась вопросом, не потому ли она до сих пор ничего не слышала об Аполлоне? Эти новые заявления появились всего через несколько дней после того, как любовница Аида, Персифона Роузи, опубликовала язвительную статью об Аполлоне. И все же автор статьи отказался возложить вину на бога музыки, заявив, «Эти обвинения еще нужно подтвердить доказательствами». Божественные новости сделали запрос представителям Аполлона, но до настоящего времени не получили к о м м е н т а р и и на эти заявления. «Может, потому что Аполлону нужен оракул?» — подумала она. Персифона заметила что-то зеленое боковым зрением и, повернувшись, увидела стебли, пробившиеся из подоконника и ползущие вверх по стеклу. Подгоняемые ее гневом, они росли все быстрее. Она прихлопнула их ладонью, словно какое-то насекомое, и вырвала с корнем. «Боже!» «Да я просто ходячая катастрофа!» «Ты в порядке?» п е р с е ф о н а подпрыгнула и, обернувшись, увидела Джейсона. Он выглядел ужасно. «Ты сегодня спал?» Он ответил ей усталой улыбкой. «Ну так. Тебе нужно отдохнуть», — произнесла она. «Ты можешь пойти к нам в квартиру. Она ближе, чем твоя». «Я не... Что, если что-то случится, пока меня нет? Пока я сплю? Что, если я не успею?» п е р с е ф о н а знала, что он хочет сказать. Что, если он не успеет попрощаться? У нее не было ответа, потому что она спрашивала себя о том же. Доктора сказали, что ее жизненные показатели улучшились. Джейсон кивнул. Его беспокоило что-то еще. Он покачнулся вперед-назад, засунув руки в карманы, а потом присел на п о к о р ё ж е н н ы й подоконник. Персифона подвинулась, не сводя с него глаз. Что сказал Аид? «Он сможет помочь?» — торопливо произнес он, словно хотел побыстрее закончить этот разговор. Персифона и не думала, что этот вопрос может оказаться для нее настолько болезненным, но у нее перехватило дыхание. Она сжала губы. Он сказал, мы ее еще не потеряли. Джейсон кивнул. «Я так и думал». Персифона сдвинула брови. «Что ты имеешь в виду?» Он пожал плечами, пряча глаза. Он же бог мертвых, а не бог живых. Зачем ему спасать жизнь, если он может заполучить еще одного подданного?» «Аид не такой», — мотнула головой Персифона. «Все сложнее, чем ты думаешь. Мойре...» «Это он так говорит», — ответил Джейсон. «Но откуда тебе знать, правда ли это на самом деле?» «Джейсон...» Ее голос задрожал. Она верила Аиду, потому что видела нити у него на коже. по одной за каждую жизнь, о которых он сторговался. Ты его защищаешь, но что это говорит о нем? Что он не хочет помочь тебе даже тогда, когда ты в нем больше всего нуждаешься? Потому что это не я сейчас больше всего в нем нуждаюсь, а Лекса, — подумала она. Это нечестно, Джейсон. Может, ты и права, — ответил смертный. Прости, Сэв. Она не сказала ему, что все в порядке. потому что это было не так. Слова Джейсона были жестокими, но что еще хуже, они будто проникли ей под кожу. Означал ли отказ Аида помочь ей, что он не любил ее настолько сильно, насколько она думала? «Что за чушь?» — отругала она сама себя. И все же спросила она себя, как он мог просто смотреть на ее страдания. Так как состояние Лекса не менялось, п е р с е ф о н а решила сходить навстречу с Левкой. Она должна была встретиться с нимфой в Жемчужине, бутике Афродиты, который находился в модном квартале Новых Афин. Илиасу удалось договориться о частном шопинге для нее и нимфы. Он также вызвал Антония, чтобы тот отвез ее на место, за что она была крайне ему признательна после утренней катастрофической прогулки до больницы. Приехав, Персифона сразу вошла в магазин. В бутике пахло розами. Именно этого она и ожидала от богини любви. Под ногами у нее стелился белый пушистый ковер, а кресла были обиты бархатом и богато украшены. Все вокруг сверкало. Персифона походила по магазину, касаясь мягких тканей и всматриваясь в прекрасные драгоценности. «Лексе бы здесь понравилось», — произнесла она вслух. «Не сомневаюсь», — ответил ей голос. персефона развернулась афродита отдыхала на кресле в своем собственном б у т и к е на ней было что-то напоминающее женское белье розовое боди и широкий розовый халат наряд демонстрировал все ее мягкие изгибы с в е т л ы е локоны обрамляли лицо персифона спросила себя она так удачно легла или специально позировала ее бы совсем не удивило если бы афродита И правда позировала. «Афродита?» — удивленно произнесла п е р с е ф о н а п е р с е ф о н а «Не знала, что вы будете здесь». «О, я пришла проведать тебя», — ответила та. «Видела новости». «Как и все остальные», — пробормотала п е р с е ф о н а «У меня все отлично, как видите». Светловолосая девушка приподняла бровь. «Я смотрю, твоя сексуальная жизнь бьет через край». п е р с е ф о н а напряглась и прищурила глаза. «Откуда вы знаете?» «Чувствую этот запах», — ответила она. «Аид, повсюду вокруг тебя. Должно быть, у вас была дикая ночка. Примирительный секс?» «Какая ужасающая способность», — произнесла п е р с е ф о н а и Афродита пожала плечами. «А вы?» — спросила п е р с е ф о н а «Как дела у вас?» Богиню, казалось, удивил ее вопрос. Словно никто прежде о таком ее не спрашивал. Она нахмурилась, и ее изящные бледные брови сошлись на переносице. Взгляд стал колючим. Персифона заметила перемену в выражении ее лица. Она смутилась, словно не понимая, почему этот вопрос вызвал у нее эмоции. Наконец богиня ответила. «Я не знаю». Это был самый честный ответ из всех, что она слышала от Афродиты. И п е р с е ф о н е захотелось узнать, что за боль скрывается за этими словами. Но над дверью зазвенел колокольчик, и в магазин вошла левка. Афродита прокашлялась, улыбаясь п е р с е ф о н е «Ну, мне пора». «Подождите, Афродита!» остановила ее Персифона. «Мне жаль. Если вам нужно поговорить...» «Не нужно», — перебила ее богиня, а потом криво улыбнулась. «В смысле...» «Спасибо, Персифона». После этого она ушла. «Персифона?» — позвала Левка. Белолицая нимфа выглядела блекло под сверкающими огнями Афродиты. Она расслабилась, когда нашла п е р с е ф о н у в соседнем зале. «О, отлично, ты здесь!» «А разве ты не ожидала увидеть меня здесь?» Нимфа неловко пожала плечами, а потом призналась. «Я бы не стала тебя винить, если бы ты решила...» что не хочешь этого делать». Взгляд п е р с е ф о н а слегка ожесточился. «Я всегда держу свое слово, Левка». «Я знаю», — ответила та. «Я просто привыкла во всех разочаровываться. Прости». Персифона поморщилась, сочувствуя нимфе. Рядом с ними появились два консультанта. Забрали у п е р с е ф о н ы и Левки пальто и сумочки и предложили им по бокалу шампанского. «Весь магазин ваш», — сказал один из консультантов. «Мы будем рады вам помочь». п е р с е ф о н е и Левке потребовалось время, чтобы разогреться для шопинга, но вскоре Левка уже передавала консультантам охапки одежды. «Ты собираешься полностью сменить гардероб?» — уточнила Персифона. «Нет, но я решила, почему бы не померить все. Вряд ли нам еще когда-нибудь представится такой шанс». Персифона едва заметно улыбнулась. Нимфа напомнила ей Лексу. «А ты ничего мерить не будешь?» — поинтересовалась Левка. «Вряд ли. Мне ничего не нужно». «Дело не в том, нужно тебе или нет», — возразила Левка. «А просто веселье ради». «Начинай», — подбодрила п е р с е ф о н а «Я больше настроена сидеть здесь и пить». Левка слегка поморщилась, но скрылась в примерочной. п е р с е ф о н е очень хотелось, чтобы здесь была Лекса. Это было её любимое занятие. Когда они только познакомились, Лекса привела её в этот самый бутик. Они смеялись, примеряли платье и пили газированный виноградный сок. Тогда ей впервые сказали, что её цвета — красный, золотой и зелёный. Она впервые не от своей матери услышала, что прекрасно. Впервые почувствовала, что кто-то «Действительно так считает?» Это был во всех отношениях идеальный день. Воспоминание п е р с е ф о н ы прервал телефонный звонок. Это был Джейсон. Она ответила сколотящимся в груди сердцем. «Все в порядке?» Она даже не поздоровалась. «Да, п е р с е ф о н а я просто хотел сказать, что Лексу только что привезли с операции». «Что? Почему ты не сказал мне раньше?» «Потому что все отлично». Как все может быть отлично, если Лекси сделали операцию? Персифона никак не могла отделаться от мысли, что Джейсон сделал это специально, из-за ее неспособности убедить Аида помочь. А что, если бы все не было отлично? Поэтому я и не позвонил тебе раньше. В его голосе отчетливо слышалось раздражение. Ты психуешь, и все становится еще хуже. А вот сейчас было обидно. У нее было какое-то внутреннее кровотечение. Они вовремя его заметили, и теперь она стабильна и снова в отделении интенсивной терапии. «Я психую? Прости, что я беспокоюсь за мою лучшую подругу, Джейсон!» «Ага, ну она моя девушка!» Звонок прервался. п е р с е ф о н а убрала телефон от уха и увидела, что Джейсон повесил трубку. «Да какого черта вообще происходит?» Ей вдруг стало тяжело дышать, а сердце теперь словно билось у нее в голове, неравномерно и быстро. Персифона обвела помещение затуманенным взглядом, и единственное, что пришло ей в голову — она умирает. Она бросилась прочь из магазина. Уже в дверях она услышала, как кто-то окликнул ее. «Леди Персифона?» Она побежала по тротуару и остановилась в переулке. Там она прислонилась к кирпичной стене, глубоко дыша. а п е р с е ф о н а ты в порядке?» Левка догнала ее. Спустя мгновение п е р с е ф о н а наконец, выпрямилась. Ее грудь вздымалась и опускалась. «Ничего, если мы не вернемся в магазин». Левка посмотрела на нее огромными глазами, странно невинными, и кивнула. «Конечно, пойдем, куда скажешь». «Кофе», — сказала п е р с е ф о н а «Ладно». Они пошли в кофехаус. Это было единственное место, в котором, по мнению п е р с е ф о н ы им не станут мешать. Она заказала два ванильных латы для себя и Левки, которая никогда прежде не пробовала кофе. Они сели напротив друг друга. п е р с е ф о н а обхватила чашку ладонями, наблюдая, как медленно тает листик, нарисованный на пене. «Как они сделали такую картинку?» Спросила Левка, глядя на пенку, как на нечто совершенно необыкновенное. «Очень аккуратно», — ответила Персифона. Нимфа осторожно отпила из чашки. и х м промычала она и сделала глоток побольше. п е р с е ф о н а вспомнила первый раз, когда сама пила кофе. По правде говоря, ей совсем не понравилось. Но Лекса заявила, это потому, что она выбрала черный кофе. И подруга оказалась права. Стоило добавить немного сливок, и кофе стал ее любимым напитком. «Подожди, это ты еще горячий шоколад не пробовала?» усмехнулась п е р с е ф о н а У Левки округлились глаза. Между ними повисло молчание. п е р с е ф о н а не поднимала глаз от чашки. Она не знала, что сказать Левке, и чувствовала себя не в своей тарелке из-за приступа паники, от которого у нее... До сих пор все дрожало внутри. «Хочешь поговорить о том, что произошло?» Аккуратно спросила Левка. п е р с е ф о н а встретилась с ней взглядом и покачала головой. «Лучше не надо». Нимфа кивнула. «Мне жаль, что твоя подруга больна». «Она не больна!» п е р с е ф о н а не хотела огрызаться, но эти слова сами собой слетели с ее губ. К тому же она еще немного злилась, Из-за того, что произошло. Она ранена. Ее сбила машина. «Мне жаль», — шепотом произнесла Левка. У п е р с е ф о н ы опустились плечи. «Спасибо. Прости. Это тяжело». Левка кивнула. «Я знаю». п е р с е ф о н а встретилась с ней взглядом, и нимфа объяснила. «Несколько дней назад я вдруг проснулась, а все, что я знала, изменилось». «Большинство моих подруг мертвы», — Нимфа на мгновение умолкла. «Сначала я разозлилась. Думаю, я до сих пор злюсь». Персифона не знала, что сказать, но Нимфа говорила искренне. Теперь, когда богиня смогла дистанцироваться от ситуации, когда ее гнев на Аида поубавился, ей удалось взглянуть на все глазами Левки. «Мне жаль, Левка». Та пожала плечами. По крайней мере, я свободна. Было странно сидеть напротив этой женщины и понимать, насколько они похожи. А ты всё понимала, когда была деревом? Нет, — ответила нимфа. Думаю, так было бы ещё хуже. Наверное, в этом было милосердие. п е р с е ф о н а прикусила губу. Они говорили об Аиде, но опосредованно. Я не... «Виню его за гнев», — произнесла Левка. «Я сама оттолкнула его. Наши отношения нельзя было назвать хорошими. У меня не было того, что есть у тебя». «Откуда ты знаешь, что есть у меня?» — спросила п е р с е ф о н а «У тебя есть любовь», — ответила она. «Он любит тебя». п е р с е ф о н а отвела глаза. По правде говоря, ей не хотелось обсуждать Аида с его бывшей любовницей. Левка как будто это почувствовала и сменила тему. «Твоя подруга, она восстанавливается?» Персифона не знала, что ответить. «На самом деле Лекса оставалась в том же состоянии». Она покачала головой. «Мне бы так хотелось ее исцелить. Думаю, я могу помочь». п е р с е ф о н а встретилась взглядом с нимфой. Та наклонилась над столиком и прошептала. «Ты слышала о магии?» Она слышала. Маги были смертными, что практиковали тёмную магию. Богиня мало что о них знала, кроме того, что Гекате часто приходилось наводить порядок после их заклинаний. Левка едва заметно улыбнулась. «Уверена, ты слышала. Но что именно?» «Ничего хорошего», — ответила п е р с е ф о н а «О них ничего хорошего и не скажешь». произнесла Левка. «Это то, что не изменилось с древних времен. Но некоторые из них, те, кто и правда хороши в своем деле, могут создавать могущественные заклинания. Какого рода? Любые, любовные, смертельные, исцеляющие. Но это незаконная магия. Она была незаконна, потому что оспаривала власть богов». Любовные заклинания были территории Афродиты. Смертельные — Аида, а исцеляющие — Аполлона. Да, незаконные, но многие предпочитают остаться в долгу перед смертным, а не Богом. Я не говорю, что ты должна заключить контракт с маги, но я могу провести тебя в их клуб. Если сумеешь привлечь их внимание, то получишь аудиенцию». А как они узнают, что мне нужна аудиенция? Туда ходят только те, кому что-то нужно. Вот. Левка достала из кармана карточку и протянула ей. Она была чёрной. На поверхности было выгравировано название. Богиня прочитала его вслух. «Беззаконие?» Название клуба отражает его суть. «Это логово преступления и греха. Не место для тебя». Персифона ответила безрадостной улыбкой. «Ты плохо меня знаешь, если веришь в это. Может и так, но что я точно знаю, так это то, что Аид снова обратит меня в дерево, если узнает, что это я тебе о нем рассказала. Но, возможно, это единственный способ спасти твою подругу, если только ты не собираешься заключить сделку с а п о л о н о м Вот это однозначно нет». «Когда ты сможешь провести меня туда?» «Завтра, если хочешь», — п е р с е ф о н а постучала карточкой по ладони. «Аид будет в гневе, если узнает», — Левка усмехнулась. «Он всегда все знает». «Я тебя защищу», — ответила п е р с е ф о н а «Я беспокоюсь не о себе», — ответила Левка. «Кто защитит тебя?» «От Аида?» — ее удивил этот вопрос, но она знала ответ. ей никак не защитить себя от своего любовника. Между ними полыхал огонь необузданной страсти. Даже если бы она захотела, то ничего не смогла бы сделать против Бога мёртвых. «У меня больше нет защиты от Аида».